Голова 19-ая. Повесить над джипами трякоску. Не упустите их. И ещё, найдите мне колонну беглецов из двух машин. Ребят, срочно надо прикрыть. Торопливо отдавал приказы Павел, глядя на удаляющиеся джипы. Воззășясь легко помятого Кунина, помятого, но живого. Есть повесить, есть прикрыть, Бойко ответил дежурившему в оперативном центре УАРов. Однако он смог выполнить лишь половину обещанного. Только высылнный вслед за Куниным дрон завис над целью, как картинка с его камеры мигнув пропала. Дрон сбит! Цель уходит! Подымай сразу три машины, пять! Лейтенант, делай всё, что можешь, но мне надо знать, где у этой гадины логово. О чём бы там Кунин не договорился с пришельцами, Но те его прикрывали плотно. Беспилотники сбивали необычными земными ракетами, которые можно было засечь на радаре. Энергетическая вспышка и очередная стрекозка разваливалась прямо в воздухе. Как бабки не ходили, так тутны стараются. Осознав, что он занимается бессмысленным переводом полезной техники в металлолом, Павел отменил приказ. Радовало в этой ситуации только то, что выделенные у варовом люди, беженцев из Уссурийска встретили и до заставы проводили. Правда, радость эта была чисто моральной и никакого отношения к прагматизму не имела. Все выжившие в той бойне вооружены были плохо, а организованы ещё хуже. Про технику и говорить не стоило. Почти всей ей была одна дорога — на свалку. Вот и получается, что на заставе теперь ошивалось сразу две бесполезных толпы. Одна из гражданских, другая — из деморализованных военных. И все хотят есть, а припасы базы отнюдь не бездонны. В эфире вновь появилась Марина и попросила, чтобы Павел всё-таки доставил свой МКП в ремонтную зону. По у вас внутри корпуса что-то растёт, и это может быть небезопасно. В смысле, растёт? Что растёт? Это мы и хотели бы узнать. Структура нанитов на этот раз слишком сложная, чтобы мы могли определить её назначение после бег-глазовасмотра, да и после вдумчивого тоже, призналась Марина. У нас недостаточно оборудования для проведения полномасштабных исследований. Да и персонал в основном с техническим или с инженерным образованием. Я посмотрю, что можно будет сделать, пообещал Павел, осознавая, что намерен обманывать доктора Сеницыну. При первом же удобном случае он намеревался сбагрить исследовательский центр в глубокий тыл, ибо по его мнению, нечего на передовой учёным делать. Несмотря на сетования Марины на отсутствие оснащённости, прогресс на исследовательском поприще был налицо, не принимая никаких отговорок про кучу дел. Доктор Синицына таки усадила полковника в кресло в демонстрационной комнате, сказав, что открытия её отдела могут сильно упростить жизнь военным. И, надо признаться, доклад учёных полковника не разочаровал. Марина щёлкнула кнопкой на пульте, и в зале повисла голограмма — полупрозрачная шестигранная плитка брони пришельцев. «Э-э-э, мы вроде с этим уже закончили», — осторожно произнёс Павел. «Это же технологии пришельцев!» Вряд ли мы с ними окончательно закончим за десятилетие. Каждый раз новые сюрпризы будут. Думаю, нас ждёт рывок в фундаментальных областях. Марина заметила, как у газ огонёк интереса упал в глазах, и быстренько добавила: "Но я вам хочу сейчас показать, как мы сможем использовать новые технологии на практике. Мы немного поизучали эту плитку и обнаружили у неё одно интересное свойство. Она изготовлена из крайне тогоплавкого материала. Наши плазменные резаки На ней только отметины оставляют. И мы подумали, лучшего варианта для защиты от выстрелов вертушек и не придумать. Они же прожигают нашу броню концентрированным излучением. То есть основной поражающий фактор это быстрый нагрев, а пластинка от него защищает. И что нам делать? Пластинками этими МКП обклеивать? В голосе полковника сквозило сомнение. Сами-то по себе пластинки, может, и хороши, но как их надёжно закрепить на корпусах? Варить не вариант. Сеница только что упомянула об их тугоплавкости. Есть идея получше. Марина включила анимацию. У нас на складах есть маскировочная плёнка, вот такая. На голограмме появилось трёхмерное изображение Мухтара и накидки на него, сделанной из пластичного прозрачного полимера. Накидку на МКП натягивали, а потом слегка нагревали, и обновка садилась точно по фигуре. Пластичный материал не сползал, не рвался и не сковал движения МКП. А ещё он мог менять цвета в довольно широком диапазоне, позволяя маскироваться как в арктике, так и в пёстрых джунглях. Я назвала проект "Кольчуга". Ещё один челчок, и проектор отрисовал нечто похожее на пластинчатые доспехи. Шестиугольники крепились так, что перекрывали друг друга, как черепица. Мы закапляем пластинки на накидке, торс Мухтара почти полностью прикрыт. Манипуляторы же? Да чёрт с ними. Главное, что каппит защищён. "Кольчуга" точно выдержит. Исходя из расчётов, должна, точнее я скажу, если вы мне живую вертушку добудете. Что тебе нужно, чтобы все мухтары обредели скольчуги? Только время. Кому фляш у нас есть? После ваших подвигов всё поле вертушками усейно. Дефицита с материалами не будет. Да ты же моя умничка. Полковник соскочил с места и, поддавшись порыву, приобнял и поднял её в воздух. Да ты не представляешь, сколько ты жизней спасёшь. Да я, ну да, но Павел находился в одном шаге от беспросветного отчаяния. На его шее висели тысячи жизней, а сил и ресурсов, чтобы их гарантированно спасти, у него не было. Как и возможности отстоять заставу. Как не горько это было осознавать, Кунин был прав в одном. Пришельцы базу слегка прощупали, пощекотали, проходя мимо. Полковник видел, какие силы они распылили, и если бы их командир только захотел, заставой было бы покончено за час. А сейчас лучик надежды вдруг засветил с той стороны, откуда его не ждали. Павел рассчитывал, что команда синицыны сможет как максимум подлатать повреждённых в боях мухтары, но гляди-ка. Марина вручила ему почти что неуязвимость от подвижных и грозных вертушек. С медлительными топтунами мобильным комплексом справиться было значительно легче. Попробуй среди гражданских найти спеццов. Да что там? Тачи в мастерскую всех, кто может в руках отвёртку и ключ держать. Распорядился полковник, поставив слегка покрасневшую девушку на пол. Всё, я побежал, ребята, радую. Но это ещё не всё. У нас ещё кое-какие результаты есть. Ага. А девушка на их встречу принесла полная лукошка подарков. Мы перевезли к себе и быстро осмотрели останки таптона и Гонца и обнаружили потрясающие вещи. Что с Гонцом? Если с Сау противника Пауло было всё более или менее понятно, то прилетающие и накачивающие нанитами футбольные мячи до сих пор были полнейшей загадкой. Особо обрадовать полковника Марине было нечем. Устройство у концов простейшее. Топливный элемент, кстати, похож по принципам работы на наши. Голограмма отобразила одну из машин пришельцев в разрезе, оранжевым выделяет ту систему, про которую говорила Сеницына. Контейнер для нанитов, управляющий блок и шесть двигателей, позволяющих ганцу моментально менять вектор движения в любую сторону. Принцип их действия для нас пока непонятен, но они точно не реактивные. Вот это да, машинально ответил Павел, чьи мысли витали далеко от схемы, которую ему демонстрировала Марина. Все эти принципы работы и научные теории мало чем могли помочь защитникам заставы прямо сейчас. Марина заметила, что полковник отреагировал на информацию без особой радости и добавила: Если мы поймём, как они работают, мы снова сможем вернуть в строй авиацию. Правда? Изумился Павел. Да, движки у Гонцов воздуха независимы. Песчаные вихри на их работу никак не влияют. А угадайте, что мы в Таптуне нашли? Их необычное орудие. Ну, с пушкой пока у нас затык. Я уже говорила, нам не хватает оборудования. Мы понимаем, что её излучение каким-то образом нарушает связи в материи, и цель разрывает внутренним напряжением на части. Но как это работает, понять не можем. Во всём, что касается полей и излучений, пришельцы превосходят нас на голову. Но кое-что ценное мы обнаружили. Орудийная установка Топтуна потребляет провору в энергии, и у него в корпусе размещен портативный реактор. Получится его установить в МКП. Несмотря на то, что пришельцы подарили улучшение энергоэффективности почти всем Мухтарам роты, вопрос увеличения радиуса действия стоял остро. В отсутствии десантного транспорта, бегая ножками, они рискуют во время сражения остаться с нулевым зарядом. Вряд ли. Цепи управления и питания отличаются от наших кардинально. Но если мы поймём, как они работают в условиях подавляющего деления ядер поля пришельцев, то может быть, создадим аналог, причём не только для МКП, но и для базы тоже. Павел почувствовал себя так, будто кто-то со всей силой врезало ему под дых. Марина открыла ему глаза на ещё одну уязвимость за стелы. Сейчас она получала энергию для своего функционирования по воздушным линиям электропередач, а борви их пришельцы и защитникам придется запускать дизельные генераторы. Мало того, что они полностью не покроют все нужды в электроэнергии, так и баки с целляркой покажут дно через неделю непрерывной работы. «Ух, как много всего полезного вы, пана, открывали! Ну а давай расставим приоритеты. Авиация нам нужна, но с движками можно подождать. Сначала закончите с навесной броней на МКП. Следом попробуйте разобраться с реактором топтунов». Источник бесперебойного питания нам на заставе необходим. Да и в Мухтарах не помешает. Потом можете взяться и за новые двигатели. Ещё вопросы или какие-то проекты есть? — Есть. Но мы никак на этот процесс повлиять не можем. Пирамиды опять обратный отчёт передают. До его окончания — две недели. — Твою ж! — Павел с трудом подавил желание смачно выругаться. — И что потом? Из пирамид новая волна пришельцев выплеснется. Предположительно, да, но точно мы сказать не можем. Слишком мало у нас водных данных. Через 3-4 волны мы сможем что-нибудь прогнозировать, а сейчас только на кофейной гуще гадаем, призналась девушка. Значит, пока будем готовиться к новому шторму. Что с моим мухтаром? Разобрались, что гоняться у него запихал. Тут тоже затык. Девушка переключила изображение на голопроекторе. На ней ты выслали всю внутреннюю поверхность кокпита слоем в 3 см. И всё, на том прекратили всякую активность. Мы и пробовали пропускать через него сигналы, воздействовать на гревом и физически никакого ответа. Предполагаем, что это своего рода подбой для брони, увеличивающий защищённость пилота. Но подбой так подбой, дарёнаму коню зубы не заглядывают. Я к вам загоню все машины на переоборудование. Марин, постарайся как можно быстрее с кольчугами закончить. Так точно, товарищ полковник, казёрнула ему девушка и улыбнулась. На прощание выкатив вообще царский подарок. По результатам вскрытия мы выявили так называемые слабые зоны у виртушек и таптунов. Карты уязвимостей мы загрузим во все МКП, так пилоты смогут видеть в прицеле жизненно важные системы пришельцев. А сейчас кого-то будут качать до потолка. Павел пошёл на Марину с широко разведёнными руками. Ой, взвизгнула та, всячески пытаясь избежать новых объятий. Павел Борисович, это же не только я, это вся наша команда постаралась. Значит, всю вашу команду поймаем и качать будем, произнёс Павел, подумывая, что пора персонал базы к наградам начать представлять. Из ангаров, служивших сотрудникам морйной лабораториями и ремонтными цехами, в оперативный центр Павел шёл чуть ли не приплясывая. Эй, да девчонка, эй, да молодец. Смогла поднять настроение и показать, что землянам рано сдаваться. Вог к нам припёрлись всякие такие технологичные Но мы возьмём ваши технологии и обратим против вас самих же. За время дежурства происшествий никаких не было, доложил подскочивший с места возле основного экрана наблюдения УАРов. Летенант в своей новой броне выглядел донельзя грозно и браво. Павел вспомнил испуганного мальчишку, который встретил его у ворот базы в первый раз. Контраст поразительный. "Вольно, летенант. А происшествия мы сами себе устроим. Вот с завтрашнего дня и начнём". Пошли бойцов предупредить беженцев, что завтра мы начнём их переправку во Владивосток. Не сильно торопимся, позволил себе усомниться в приказах полковника. За одной линией ретрансляторов проведём и получим связь с большой землёй. Для нас это задача номер 1. Товарищ полковник, разрешите, мой взвод пойдёт сопровождать конвой. Мы за стенами дуреем. Зато рискуете меньше, мелькнуло в голове у Павла. Однако в словах Уварова был смысл. Тяжёлые машины в сопровождении это хорошо, но если дополнить их пехотой, то надёжность защиты транспорта возрастёт. Да и лейтенант прав. Закиснет караульный взвод за стенами, расслабятся ребята и жирком заплавут. И тут перед палом стала извечная проблема ограниченности ресурсов. Как и транспортный коридор защитить, и заставу голой не оставить? Собирая выживших вояк лейтенант: "Всем раздать экипировку и оружие. Пойдут с нами. Себе никого не оставим". «Ммм, а ты прав. Проведи беседу. Вдруг найдутся добровольцы. Их забирай в свой взвод. Теперь по дальнейшим планам. До выхода из заставы ситуацию вокруг надо досконально разведать. Запускай стрекоз. У нас четыре машины всего осталось», — обрадовал Паул и лейтенант. «Мда. Хорошо, в прошлом бою погуляли. Почти на все дроны. Хорошо, вызывай карту. Будем определять первостепенные для разведки зоны». В следующие полчаса Паула ожидала мучения. состоящее из компромиссов и попыток из одной шкуры сшить девять шапок. Четыре дрона даже трассу Уссурийск-Владивосток толком закрыть не могли, а ещё и вокруг заставы надо было за ситуацией следить. Иртушки вполне могли организовать неподалёку ударный кулак для штурма. В итоге было решено пустить один дрон на постоянный облёт базы в 20-километровой зоне, а остальные рыскали вдоль трассы. Небольшие группы пришельцев в объектив камер дронов попались практически сразу. Но Павел не заметил, что они сбиваются в толпы или представляют хоть какую-то угрозу заставе. Надо Марину подключить, произнёс Павел, понаблюдав за хаотичным передвижением вертушек. Пришельцы спешили по каким-то своим делам, рассекая воздух лопастями, группами по 5-6 особей. Надо попробовать построить математическую модель патрулирования продевника. Вдруг мы найдём какую-нибудь схему в их действиях. И хотя Павел отдал распоряжение все силы бросить на бронирование мобильных комплексов поддержки, всё-таки пришлось просить Марину выделить пару головастых ребят на анализ траектории движения патрулей пришельцев. Те провозились с задачкой до самого утра, но провозились не просто так, а выдали время такой маршрут, чтобы колонна, выступающая из оставы, встретилась с противником с наименьшей вероятностью. Мы гарантировать ничего не можем, пара исследователей, анализировавших движения инопланетян оказалась очень колоритной. Худой юнец с клокоченными волосами и тучный седой дед. Оба были из привлечённых гражданских, занимавшихся математикой. Марина привела обоих в командный центр, чтобы они могли показать Павлу свои успехи. Но юноша явно нервничал, отчётливо понимая, каким жертвам могут привести вкравшиеся в их расчёты ошибки. «Модели, которые мы построили, довольно точны, но у наблюдаемых групп пришельцев случаются отклонения». которая невозможно спрогнозировать, и вы сделали всё, что могли, перебил паренька Павел до того, как он скатился к непонятным научным терминам. Оба аналитика кивнули. Расчёты ещё можно изменить, дополнить, исправить, спросил Павел, и ему в ответ пара математиков отрицательно замотала головами. Ну и отлично. Благодарю за старание и службу. Надеюсь, что проложенный вами маршрут поможет сохранить нам много жизней. Математики тоже очень и очень надеялись на это. Ведь в конце концов им в этой же колонии во Владивосток идти. Павло подумала, что именно в последствиях ошибок и кроется основное отличие людей в форме от всех прочих. Но ошибётся какой-нибудь профессор в оценке расстояния до проксима Центавра, и что? Или аналитик компании в оценке уровня продаж? Небо на землю не рухнет. Погрешность же в планировании боевых операций моментом приводит к жертвам всегда. И математикам не очень хотелось попасть в цифры боевых потерь.